Большой кисельный переулок Вероятно, назван по кисельникам, варившим кисель для поминок по погребённым на монастырских кладбищах. В XVIII-XIX веках на углу с Малым кисельным переулком располагалась усадьба Голицыных. На ее территории в 1904 году построили единственный в переулке многоэтажный дом номер 11 «Архитектор Иванов», Остальные дома по нечетной стороне относятся к XIX веку, а половина четной стороны занята современным административным зданием. Большая Лубянка. Улица Большая Лубянка с 1926 по 1990 годы улица Дзержинского — до XVII-XVIII веков называлась Сретенкой и была частью оживленной дороги из Киева и Смоленска в города северо-восточной Руси, проходившей здесь еще в XII веке. В 1397 году в память о встрече с Ретине на этой улице иконы Владимирской Богоматери, принесенной из Владимира в связи с нашествием Тахтамыша близ будущих ворот Белого города, основали Сретенский монастырь. Сохранился собор 1679 года, ныне действующий. В XV веке улица была застроена слабо. В 1510 году в начале улицы поселили переведенцев из Пскова, построивших церковь в Богородицы в Псковичах, перестроена в 1747-1750 годах, снесена в 1924 году. В xvi 17 веках в связи с увеличением транспортного значения улицы на ней появились многочисленные лавки и шалаши, где торговали преимущественно съестными припасами, а также кузницы. У Сретенских ворот Белого города обосновался мясной торг. Значительная часть дворов по Большой Лубянке в 17 веке принадлежала ремесленникам и торговцам Сретенской черной податной слободы. Но имелись и усадьбы знати. Хованских, владения 7 и 9 с сохранившимися палатами во дворе дома номер 7, Пожарского, владения 12 и 14 с палатами, перестроенными на рубеже 17 18 веков. В 18 веке число усадеб увеличилось, появились владения Волконских, Хилковых, усадьба Пожарского перешла к Галицинам. До XIX века почти вся застройка улицы была деревянной. К началу XX века она сменилась доходными домами и зданиями различных обществ и фирм, построенными заново или перестроенными из домов начала XIX века. Номер 5. Первого российского страхового общества. 1905-1906 годы. Архитекторы Бенуа Гунст. Номер 13. Доходный дом с магазинами и музеем трендиных. 1902-1904 годы. Архитектор Вебер. Номер 18 — Макарьевское подворье, начало XIX века, пристройки, 1879 года, архитектор Грачёв, 1907-1910 годы, архитектор Новиков. Улица приобрела выраженный деловой характер. В 1918 году дома номер 11 и 13 были переданы в ВЧК, доска из красного гранита с бронзовым портретом Дзержинского — 1967 год скульптор Комов, архитектор Гальперин, Поташов на доме номер 11 отмечает место работы Дзержинского, а аналогичная доска с барельефным портретом Ленина, 1957 год скульптор Данилов на доме номер 13 установлена в память о выступлении Ленина в 1918 году в клубе ВЧК. В начале улицы с 1930 по 1980-е годы сложился огромный комплекс зданий Комитета государственной безопасности, ныне Федеральная служба безопасности. Номер два, выходящий главным фасадом на Лубянскую площадь. Номер 4, 1933 год, архитектор Лангман, безруков. И номера с 1 по 3, 1979 и 1982 годы. Гранитная мемориальная доска сообщает фамилии руководителей авторского коллектива архитекторов — Палуя и Макареича. Дом номер 20 был построен в 1982 году как здание управления Комитета государственной безопасности по Москве и Московской области, руководитель авторского коллектива — Африканов. Слева на Большую Лубянку выходит улица Кузнецкий мост, вливающийся в площадь Воровского. Варсанофьевски и Большой Кисельный переулки. Справа Фуркасовский и Сретенский переулки.